Глава восьмая. Луна появляется, и не только она. Юра оказался прав. В темноте, с одними фонариками, нашим кладоискателям ничего найти не удалось. Они обшарили и осмотрели всю Землю, прощупали и простучали все стены, ничего не нашли. «Сколько еще до Луны?»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 И старые графы-графини летают по всему дому и отгоняют всех от своих спрятанных сокровищ. Наташа и Лешка смотрели на нее, открыв рот. И даже в первые секунды всему поверили. Но потом увидели, как улыбаются остальные, рассмеялись сами. «Катя, ты просто прелесть!» – обняла девочку Наташа. «А мы тоже сделали кое-какое открытие. Вернее, Леша сделал».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 Ребята стали строить самые грандиозные планы, что они сделают, когда найдут сокровища и сообщат геологам про газ. За разговорами время пошло незаметно, и все о нем забыли. Все, кроме Юры. Он вдруг встал с места и поднял вверх руку, как оратор на площади. Наступает торжественный момент. Через 10 минут, по моим подсчетам, Луна достигнет нужной нам точки. Так что, прекращая разговоры,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 и маленький отряд отправился в дом. Когда ребята окружила темнота, то веселые шумные разговоры быстро и сами собой прекратились. Ребята, затаив дыхание, пробирались по развалинам, обходя остатки стен, кучи старого мусора и ямы, перешагивая через балки и камни, которых здесь было великое множество. Оставшийся без присмотра костер Посылал им в спины оранжевые отблески, которые здесь во тьме казались зловещими и таинственными. Сразу же всем припомнились Катины слова о призраках и летучих мышах, старых графе и графине, и стало не по себе. Но минут через пять все они собрались в последнем зале у единственного окна, в которое уже проникал слабый лунный свет хотя самой Луны видно еще не было. Наташа, которая была здесь впервые, инстинктивно сделала шаг к Лешке Васильеву, что тот сразу же приметил и сделал ответное движение. Ему очень захотелось взять девочку за руку, но он не осмелился. С досадой он заметил, что она взяла за руку Таню, а за другую ее руку уцепился Никита.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 И вот уже в бывший оконный проем луна вползла полностью и затопила все вокруг своим призрачным светом. Ребята завертели головами. Правда, никто не знал, что следует искать, но все внимательно обшаривали взглядами пространство вокруг себя. Но ничего не находили.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 Хотя у меня его очень мало осталось. Вот уж не думал, что буду так волноваться. И все стали ждать. Время потянулось еще медленнее. Лунный прямоугольник медленно, почти незаметно двигался по ночным графским развалинам. Покинув стену, он сполз на пол. Вернее, на землю, потому что пола здесь никакого не было. Долго тащился по земле пока не вполз на правую часть стен. «Скорее, скорее!» прыгала от нетерпения Катя. «Почему так долго?» «Ой, смотрите! Я вижу! Вижу!» «Что ты видишь?» спросили ее хором ахнувшие девятиклассники. «Там что-то блестит!» «Где?» «В лунном свете! На стене! Видите?» «Да! Совершенно верно!» — закричал Юра. «Свершилось — Свершилось! И тут все остальные тоже заметили, что краешек лунного прямоугольника слегка чем-то замерцал, словно попал в зеркало. Через несколько секунд, которые показались всем вечностью, друзья убедились, что Луна действительно осветила замаскированные вкладки стены зеркальца. Совсем крохотные, чуть больше тех, что бывает на инструментах у стоматологов. И вот из этого крошечного зеркальца вырвался еще один луч. Луч этот был тоненький, но очень яркий. В темноту ночи буквально пронзила серебряная нить, конец которой уперся в землю под противоположной стеной. «Ура!» — сказал Юра. «Мозаика сложена!» Он включил фонарик и посветил в то место, куда указывала лунная стрелка. Вспыхнула вспышка фотоаппарата. Цветков снял заветное место и снова погасил фонарь. Все завороженно смотрели на столь хитрый и изысканный способ передачи тайной информации. Но прошло буквально не больше минуты, как лунная нить растаяла в воздухе. «Ничего, больше она нам не нужна», — сказал Юра, снова включая фонарь. Все последовали его примеру. Вся информация теперь в наших руках. Вот и отлично! Раздался вдруг громкий и неприятный, совершенно незнакомый голос. Кладоискатели ошеломленно обернулись и все разом закричали от страха, потому что увидели в темноте три жуткие фигуры, две из которых великаны, покрытые грязью, водорослями и тиной, словно явились из фильма. Ужасов. И в руках у этих чудовищ были пистолеты Третьей была женщина А ну прекратите орать, закричала женщина Или мы сейчас кого-нибудь из вас пристрелим Пришлось подчиниться Вы та самая женщина из социального обеспечения Которая расспрашивала меня про Василия Ивановича Вдруг ахнула Таня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 И его наследница. Понятно вам? Так что начнем с того, что вы мне вернете пакет, который украли у бедного Василия Ивановича в тот ужасный день, когда ему стало плохо. Ребята изумленно смотрели на женщину. Они еще не в силах были понять, что происходит. В сознание не укладывалось, что в тот самый момент, когда они уже протянули руку к сокровищам, Появились эти странные и опасные люди И предъявили свои права на них У нас нет конверта Сказал Юра Неужели мы похожи на идиотов Чтобы брать столь ценный документ с собой А это мы сейчас узнаем Сказала Черногорская И повернулась к одному из близнецов А ну-ка, обыщи их Коля А это был он Сунул пистолет за ребень брюк Подошел к ребятам и, подслеповато щурясь, стал их обыскивать. Когда очередь дошла до маленькой Кати, та вдруг с силой пнула его по колену так, что тот с криком стал скакать на одной ножке, а сама побежала в темноту. Боря попытался преградить ей дорогу, но девочка упала на четверенки и ловко проползла между его ногами, после чего скрылась в темноте. «Чар с ней!» Крикнула Черногорская Давай быстрее Сейчас, сейчас Вздохнул Коля и принялся обыскивать следующего Это был Леша Васильев Есть! Нашел! Нашел! И он с сияющим видом вынул из Лешкиной куртки коричневый конверт Верни сейчас же! Воскликнул Лешка и протянул к конверту руки Молчать! Закричала Черногорская и оттолкнула его Или жить надоело! А ну, давай сюда конверт! Быстрее! И она забрала у Коля конверт и стала его распечатывать. Затем вынула из него свернутый вдвое лист плотной бумаги. Так, что у нас тут? Ничего не вижу. Давай ты! И она протянула лист Коля. Тот осторожно, словно гремучую змею, взял его, развернул и осветил фонариком.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 «Ага, вот еще, на конверте что-то написано. Наташа Поранцовой. «И все?» «Все». «Что это?» Спросила тогда грозным голосом Черногорскую у Лешки. «Что это? Я тебя спрашиваю». «А вам какое дело?» Огрызнулся тот. «Ты мне грубишь? А ну дай ему!» Коля захотел ударить мальчику кулаком в грудь, но тут перед ним оказалась Наташа. Это мое письмо, сказала она. И аккуратно взяла письмо из Кольных рук. Я Наташа Вранцова. Оно никакого отношения к сокровищам не имеет. Ха-ха, так мы влюбленные головки! Обрадовалась Черногорская. Тем лучше. Если ты, девчонка, не скажешь, где карта или где зарытое сокровище,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 Здесь Только не разочаровывайтесь Сомневаюсь, что там вы найдете золото Из тебя разберемся Отрезала мамаша Черногорская Ну чего ты встал, как истукан? А что делать-то? Удивился Юра Что делать? Копай! Или ты решил, что мы за тебя это будем делать? Вы слышали, мальчики?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 Девочки чуть не плакали. Да, очень печальный оборот приняло их путешествие. «Держись, ребята!» Шепотом успокоил друзей Юра. «Так все и должно быть во время поисков сокровищ. Пираты всегда рядом. И разговаривать! Работать молча!» Рявкнула Черногорская. И освещаемые фонариками Ребята стали копать землю в том месте, где были спрятаны сокровища Земля была жесткая и каменистая, так что лопата поддавалась с трудом «Давай попробуем прорваться», – прошептал Лешка Юрий «Я шваркнул лопатой одного, ты другого, и вместе на эту старую стерву» «Не успеем», – вздохнул Юра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 Срывающимся от волнения голосом прорычала Черногорская «Чего вы так долго, бездельники?» Лопата стукнула еще раз Теперь ни у кого не было сомнения, что клад найден Звук был глухой Леша еще несколько раз стукнул «Хватит стучать!» — ревкнула старуха «Быстрее откапывайте! Что там у вас?» Ребята стали быстро отбрасывать землю И через несколько секунд показались доски. «Это люк», – тихо сказал Юра. «И он ведет в подземелье. Может, нам удастся сбежать через него?» Он был прав. Расчистив доски, все увидели круглое металлическое кольцо. Юра и Лешка разом взялись за него и попытались поднять крышку. Но ничего у них не получилось. «Стоять!»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 Ну там темно, мамуля!» «Не называй меня так!» — закричал Черногорская злобно. «И не копайся! Живо! А то схлопочешь у меня!» Коля вздохнул и полез в подвал. «Вы тоже за ним!» — приказала женщина ребятам. Пришлось подчиниться. Один за другим ребята полезли вслед за Колей.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 который дрожал в ее руке, и бормотать. «Где? Где? Где?» Но подпол на первый взгляд был пуст. «Эй, ты умник!» обратилась она к Юре. «Где мои сокровища?» «Ну, откуда я знаю?» пожал плечами Цветков. «Не увеливай! Ты, ты в этой компании самый умный, так что живо отыщи мне клад, или я откручу тебе шею!» «У вас сил не хватит!»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 Закрывай крышку, приказала ему мать. А вы, голубчики, сможете выйти только тогда, когда найдете клад. И раньше. Так что, шевели мозгами, очкарик. Со зловещим грохотом крышка упала на свое место. Погребенный, воскликнул с отчаянием в голосе Никита. Заживо. Хорошо хоть фонарик оставили, вздохнул Юра. «Мама! Мамочка!» жалобно запищала Таня. А Наташа молча прижалась к Лешке Васильеву и прошептала. «Это правда?» «Что правда?» прошептал тот в ответ. «То, что было написано в твоем письме». С огромным трудом Лешка выдавил из себя. «Да, правда». И почувствовал, Какое вдруг великое облегчение охватило его. Весь страх мгновенно исчез. И ты хочешь со мной дружить? Опять прошептала Наташа. Хочу, уже смело ответил Лешка. Знаешь, ты мне тоже нравишься. Уже давно. Давно? Лешка задохнулся от счастья и обнял Наташу за плечи. С пятого класса.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 — послышался голос Черногорской. «Ну как вы там? Что-нибудь узнали?» «Мы думаем!» — крикнула Таня. «Думаем!» «Думайте быстрее! Иначе останетесь здесь до конца жизни!»